21. Компьютерные терминалы общего пользования располагались в центре четвертого этажа и были разбросаны среди стеллажей. Стол библиотекаря стоял в сторонке под вывеской «Общественные науки». В этой части библиотеки Бенни редко бывал, поэтому надеялся, что библиотекари не будут обращаться к нему с вопросами. Механический голос у него в голове продолжал бормотать — «Тревога! Внимание!» Бенни осмотрелся. Оранжевого флажка старого бродяги поблизости не было видно. Голос умолк. Опустив голову, он пошел по периметру в поисках свободного терминала. Пройдя отделы религии, философии и психологии, он посмотрел вверх — парапсихология и оккультизм. «Тревога! Тревога! Уилл Робинсон!» Наконец-то Бенни узнал этот металлический голос. Это был робот из старого телесериала «Затерянные в космосе», который они с отцом часто смотрели. «Что он здесь делает?» не спрятался за стеллажом. «Тревога! Опасность! Приближается инопланетный космический корабль!» Он выглянул наружу, ожидая, что из-за угла вот-вот покажется электрическое инвалидное кресло. Но все было тихо. Он посмотрел на книги на полке. Бенни не знал, что такое парапсихология, но к любой психологии, даже обычной, относился с Опаской. Затаившись, он подождал, пока затихнет голос робота, затем нашел свободный терминал и вошел в систему с помощью своего читательского билета. Набрав слова «Врач», «Справка», «Пропуск занятий в школе». Он запустил поисковик. «Лучшие поддельные справки от врачей. 19 плюс документов. Вы можете заполнить и распечатать их сами, бесплатно. Образцы поддельных шаблонов врачебных справок для освобождения от работы или учебы. Гарантия качества». Всего нашлось 237 тысяч ссылок на веб-сайты. Бенни нажал на первую и прочел. Справка от врача – самое важное доказательство того, что вы отсутствовали в школе по уважительной причине. Ходили в больницу. Предполагаемая удобная заполняемая справка в формате PDF может подтвердить этот факт, даже если его не было. Так что вы, конечно, можете воспользоваться ею для оправдания своих прогулов. На сайте предлагались образцы справок от самых разных врачей. Онкологов, урологов, дерматологов, психологов, одни бесплатно, другие комплектом для оптовой покупки. Оформление тоже имело значение. Бенни нашел форму с изображением плюшевого мишки, держащего воздушный шарик со смайликом. Рисунок напомнил ему обстановку в кабинете доктора Мелани. Он ввел ее имя и адрес, но поколебался, прежде чем ввести номер телефона. Веб-сайт предлагал услугу проверки телефона с исходящим сообщением, которое звучало так же, как автоответчик врача. Но это стоило 18 долларов, поэтому Бенни вписал в шаблон вымышленный номер телефона. В строке имя пациента он набрал «Бенджамин Оу». В разделе «Диагноз» он вписал слово «продрамальный», затем «шизоаффективный». Бенни написал это слово с ошибкой. Он узнал эти слова от доктора Мелани. Он запомнил «продрамальный», потому что ему нравилось его звучание. Оно напоминало ему о дронах, дромандах, дромеозаврах и дромадерах, Но он ненавидел шизоаффективный. Ужасное слово с гроздьями неровных букв, похожих на кинжалы и селки, которые только и ждут, чтобы вонзиться в тебя и заманить в ловушку. С такими словами, как шизоаффективный, нужно быть осторожней. В раздел для заметок он скопировал свой текст. «Бенджами Ноу находится в отделении детской психиатрии детской больницы под моим наблюдением. а времени, когда он сможет продолжать занятия в школе, мы сообщим дополнительно». Он распечатал письмо на принтере-автомате. Пригодились монеты, которые дала ему мать на газировку. Бенни помнил, как выглядела девчачья подпись доктора Мелани на рецепте – и, попрактиковавшись на клочке бумаги, подписал письмо, сделал скан и прикрепил к ответу на письмо директора. Он уже собирался отправить его, но случайно посмотрел на часы. Вся операция по подделке справки заняла меньше двух часов, а доктор Мелани так быстро не отвечала никогда. Все педиатры такие. Мама говорила, что они любят заставлять людей ждать, чтобы показать, насколько они занятые и важные люди. не сохранил черновик электронного письма и вышел из системы. «Он подождет. Он будет терпеливым больным». «Или больным терпеливым?» Он потряс головой. Ему не нравилось, когда слова себя так вели. Они словно издевались над ним. Бенни встал и выглянул за монитора компьютера. «Горизонт чист. Пора набирать высоту». Вернувшись на девятый этаж, Бенни немного расслабился. В его окромном уголке все было на своих местах. Машинистка сидела в своей кабинке в окружении книг и печатала. Она подняла глаза и кивнула, встретившись с ним взглядом. Негромкий синкопированный стук пальцев по клавишам напоминал шум дождя. Студент по обмену с Ближнего Востока все еще спал и тихо похрапывал, положив голову на раскрытый учебник астрономии. Прямая веб-трансляция звездного скопления из Чилийской обсерватории на экране его ноутбука перезагружалась каждые несколько секунд в такт его выдохом, и казалось, что его дыхание управляет частотой обновления звезд. На столе рядом с ним лежали недоеденный сэндвич с фалафелем и калькулятор. Тут Бенни почувствовал, что проголодался. Он достал свои запасы и разложил по кабинке принесенные раньше книги по истории. Уровень его тревожности опустился до синего, но вновь поднялся до желтого, когда раздался сигнал телефона. Пришло сообщение от матери, потом еще одно, потом третье. Зеленые пузырьки и слов, накапливаясь на экране, звучали все громче. Бенни отключил звук и откусил кусок бутерброда, а затем наугад открыл средневековые щиты и оружие и стал читать о требушетах и петардах. Описание боевых машин успокоили его, и голоса в голове утихли. Да и бутерброд был вкусным. «Да», — написал он матери, — «обедаю». Последующие три четверти часа он читал и оторвался, лишь закончив главу. Все озвучавшие ранее голоса, даже не громкие, умолкли, и вместо этого он был окружен мягким акустическим одеялом, тишиной, в которую вплетался тихий храп иностранного студента И еще что-то, некое отсутствие звука, тонкая нить молчания. Чего не достает? Бенни, вытянув шею, выглянул из-за перегородки и понял, какого звука не хватает. Машинистка исчезла. Все выглядело так, будто она только что отошла от своего стола, возможно, в туалет или взять еще книг. Ноутбук и рюкзак ее тоже исчезли, но, скорее всего, она просто захватила их с собой. Недавно в библиотеке произошло несколько краж, и посетителей предупреждали, чтобы они не оставляли ценные вещи без присмотра. Но ее свитер все еще висел на спинке стула, показывая, что место занято, а на столе лежали стопки книг. Бенни, наклонив голову в бок, попытался прочесть название на корешках. Одна — «Сказки братьев Гримм». Вторая называлась «Сад расходящихся тропок», а третья — «Произведение искусства в эпоху механического воспроизведения». Было еще несколько книг, название которых он не смог разобрать. Бенни встал. Вокруг никого не было. Он осторожно подошел к соседней кабинке и взял сказки братьев Гримм. У них дома была книжка с таким названием, но та была тонкой, и обложка у нее была яркой и жизнерадостной, на картинке принцесса робко убегала через заросли розовых роз от злой ведьмы. А здесь был толстый том в кожаном переплете с темно красной обложкой цвета засохшей крови. Теснение на коже изображало угрюмую рощу, корни и ветви деревьев напоминали переплетённые под кожей вены. Наверху между страницами торчала бумажка, Бенни раскрыл книгу в этом месте, на сказке о Гензеле и Гретель, и закладка выпала на пол. Он поднял бумажку и прочитал на ней. «Гензель и Гретель живы и здоровы, и живут сейчас в Берлине». Это было написано аккуратными печатными буквами, похожими на шрифт старой пишущей машинки. Быстро сложив листик, Бенни сунул его в карман, положил книгу обратно в стопку и вернулся в свою кабинку. Он взял свою тетрадь для сочинения и сравнил новый листочек с теми, что были там наклеены. Почерк был точно такой же. На обороте Бенни увидел длинную цепочку цифр 791.43-0233-092, в которой он сразу же узнал библиотечный номер, адрес книги в библиотеке. Бенни с опаской относился к длинным рядам цифр. Он знал, как они легко выходят из-под контроля и начинают шуметь, но все же встал и пошел по указанному адресу. Библиотечный номер привел его на седьмой этаж, в отдел спорта, игр и развлечений, в котором он никогда раньше не был. Число... 791.43-0233-092 указывала на раздел «Кинематографа», и вскоре Бенни нашел там книгу с этим номером. «Понимание Райнера Вернера Фассбиндера. Фильм как частное и публичное искусство». Книга искусствоведа Уотсона, изданная в США в 1996 году. Он внимательно рассмотрел обложку. Если обложка книги — это ее лицо, то у этого Тома было суровое лицо художника. Под заголовком с черно-белой фотографией озорно смотрел на читателя поверх черных очков в толстой оправе мужчина средних лет с пухлыми щеками и жидкой бородой. Глаза его сияли безумным блеском, и этим он напомнил Бенни старого бродягу Славая. Хитрые глаза, припухшие, как у Кенджи по утрам, после того, как он поздно приходил вечером. Реденькая жесткая борода тоже была немного похожа на бороду Кенджи. Бенни сел на пол, открыл книгу, перевернул ее и потряс. Книга пошелестела страницами, но оказалась пустой. Ничего, никаких бумажек. Он начал листать книгу в поисках новых подсказок, но вскоре увлекся иллюстрациями. Их было немного. Всего лишь несколько старых фотографий немецких актеров. На одной из них была пышная девушка с волнистыми светлыми волосами, отчасти похожая на Аннабель, когда та была еще молодой и хорошенькой. Мужчина с обложки был с ней на некоторых фотографиях, но Бенни решил, что в целом он все-таки не похож на Кенджи. Этого человека звали Фасбиндер. Он был кинорежиссером. Но ни один из его фильмов не заинтересовал Бенни, и он быстро пролистал книгу до конца. Может быть, они интересны только немцам. Уже закрывая книгу, он заметил, что на внутренней стороне задней обложки приклеен старомодный библиотечный карман, какими пользовались до появления штрих-кодов. В кармане торчала открытка, и Бенни ее вытащил. Такие открытки с изображением великих произведений искусства продаются в музейных сувенирных ларьках. Но на этой был какой-то схематичный рисунок непонятного существа, а открытка по краям испачкалась и потемнела. У существа была копна вьющихся волос и юбка, но, изучив длинное лицо и квадратную челюсть, Бенни решил, что это все-таки мужчина. Его широко расставленные менделевидные глаза смотрели поверх правого плеча Бенни, в ту сторону, откуда часто доносились голоса. Бенни на всякий случай обернулся и посмотрел туда, но увидел лишь книги, спокойно стоящие на полках. Он снова посмотрел на открытку. Руки мужчины были раскинуты и подняты вверх, как будто кто-то направил на него пистолет. Губы его были открыты, и между ними виднелись длинные редкие зубы. На его одежде были какие-то непонятные узоры, а кудри на голове выглядели как разворачивающиеся бумажные свитки. А ноги у него были босые, всего по три пальца на каждой. А пальцы выглядели так, словно их отрезали по самые костяшки. А широко расставленные руки на самом деле оказались крыльями. Бенни перевернула открытку. «Ангелус Новус», — гласила подпись. «Художник Пауль Клея, 1920 год». «Акварель, смешанная техника, музей Израиля». Все-таки это был не детский рисунок, это было произведение искусства, но Бенни не стал читать, что про него дальше написано, потому что его внимание привлекла надпись на открытке, сделанная от руки теми же печатными буквами, похожими на шрифт пишущей машинки. «Вот так изображают ангелы истории. Его лицо обращено к прошлому». Там, где мы видим цепочку событий, он видит одну сплошную катастрофу, которая продолжает нагромождать обломки на обломки и швырять их к его ногам. Ангел хочет остановиться, пробудить мертвых, восстановить то, что было разрушено. На правой стороне открытки, в том месте, где указывают имя и адрес получателя, текст продолжался Но Израи дует ураган. Он так раздувает его крылья, что ангел больше не может их закрыть. Ураган неудержимо гонит его в будущее, к которому он повернут спиной, а груда обломков перед его лицом поднимается к небу. Этот ураган мы и называем...» Здесь слова прекращались, предложение осталось незаконченным. «Ну и как называется этот ураган?» Бенни перевернул открытку и снова посмотрел на картинку. Совсем не похоже на ангела. Он сунул открытку в свою тетрадь для сочинений и поставил книгу про биндера на полку. «Ну и что дальше?» — подумал он.